Гимн взятки Пришли, и словословим покорненько Тебя, дорогая взятка. Все здесь от младшего дворника До того, кто в золото заткан, Всех, кто за нашей десницей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 Которые коза и зелень. И нечего доказывать, идите и берите, Умолкнет газетная нечисть ведь, Как баранов на достричь и брить их, Чего стесняться в своем отечестве. 1915 год.